глава тридцать Разговор на озере Узкая лесная тропа, Ужом извивалась и петляла меж молоденьких берез, вековых дубов и не уступающих им в возрасте сосен. Под тихий шелест листьев и пение птиц дети шли молча, мысленно готовясь к встрече с неизведанным. Наконец, за очередным поворотом показалось озеро. Подойдя вплотную к нему, путешественники остановились. Стояло Гробовая тишина. Ни тебе писка комаров, Ни жужжание мух, Ни кваканье лягушек. Даже водная гладь молчала, Непотревоженная плеском рыбы. Лишь хлюпанье вязкой жижи чернозема Под ногами и шуршание рогоза на ветру Нарушали безмолвие. «Кажется, мы на месте! Ты что-то видишь?» Эйша отрицательно покачала головой. «Вы все поймете! Вы все найдете!» язвительно передразнил Майкл Гермеса. Врун, где нам теперь искать эти врата? За спиной юных Петерсов кто-то закашлялся. Вы что-то ищете, детишки, а? Брат с сестрой как по команде обернулись. В десяти ярдах от них на поваленной ветром березе сидел старец. Его густая, хотя и не седая борода Достигала пояса, почти полностью Покрывая обтянутое рогожей тело Эйша, как и подобает английской леди Сделала книксон знак приветствия Здравствуйте, дедушка И тебе не хворать, внученька Что привело вас в такую глушь, а? Мы ищем врата Вы что-нибудь о них слышали? Спросил Майкл Старец внимательно посмотрел на парня. Врата. М -м, как интересно!» Он не спеша разгладил рукой бороду. «А зачем они вам?» «Нам нужно добраться до священной горы, чтобы вернуть одну вещь ее хозяину». Искренне, без тени лукавства, проговорила Эйша. «Поверьте, дедушка, это очень важно. Помогите нам, пожалуйста». Старик задумался. «Ах! «До священной горы, говорите? А вы знаете, где находитесь?» Дети отрицательно покачали головами. «Ну тогда слушайте. Это озеро Светлояр. Когда-то на нем стоял прекрасный город со множеством церквей, монастырей, теремами, князей да бояр. Он был основан князем Георгием Всеволодовичем, Первый день мая 6673 года На память Святого пророка Иеремия И именовался Китишград Китиш Никогда не слышал а О нем мало кто ведает Да и те кто знают Чем чебуху болтают А что с ним стало Его разрушили Старик посмотрел на девочку Нет и... Деточка моя, нет Когда пришла Орда Батыева И захватчики поступили к городу У них на глазах Он ушел под воду Как? Целиком? Эйша от неожиданно нахлынувших эмоций Закрыла рот ладошками Старец согласно кивнул Но на этом Дитя Его история не заканчивается Он вновь разгладил бороду рукой Подойдите ближе к озеру И взгляните в него Последовав совету Юные Петерсы приблизились к кромке воды Несколько минут они молча разглядывали рябь На поверхности светлояра Ты что-нибудь видишь? Спросил Майкл Эйш уже было хотела отрицательно мотнуть головой Как вдруг в глубине озера что-то мелькнуло Словно луч солнечного света, проникший сквозь толщу воды Стал освещать скрытые на дне от людских глаз Сперва полупризрачные, а затем уже более реальные и четкие линии Стали сплетаться в один рисунок Постепенно на глазах изумленной девочки В глубине светлояра Проступали очертания срубовых деревянных домов И величественных каменных церквей с куполами «И колокольнями!» «Эйша!» Майкл аккуратно коснулся плеча сестры. «С тобой все в порядке?» «Я его вижу». «Кого?» Китиж? же!» закрутил головой во все стороны, пытаясь отыскать взглядом то, о чем говорила сестра. «Где? Где ты его видишь?» «Он там, на дне озера, смотри!» Девочка взяла брата за руку. В тот же миг... Словно пелена спала с глаз Майкла. От удивления он ахнул. «Вот это да!» Зеркально отражаясь от поверхности воды, перед ним во всем своем богатом убранстве предстал старинный русский город. Начисто лишенный крепостных стен и других оборонительных сооружений, словно и не пытаясь от кого-либо защищаться, Он открыто являл миру красоту своих построек. Лишь большая резная арка врат без створок обозначала парадный вход. «Вы это искали?» Раздался позади старческий голос. «Это те самые врата, дедушка?» «Да, внученька, да, да, да». «А как мы сможем через них пройти? Они же под водой!» Старик заулыбался. В этом и заключается суть Китежграда. Его дано увидеть не всем, а принимает он к себе и вовсе единицы. Да, лишь чистый сердцем и душой человек может пройти через эти врата. Если у вас получится, он увидит вас туда, куда вы следуете. А если нет... Старец прищурил один глаз, внимательно посмотрел на юного Петерса и забился в приступе кашля, но потом все же ответил. «А если нет, юноша, тогда вы навсегда останетесь в водах Светлояра, став его пленниками». Майкл встревоженно посмотрел на сестру. «Ничего себе перспектива! Я думаю, нам надо выбрать иной путь к Олимпу. У нас нет другого пути». Помнишь, что сказал Гермес? Эйша, пойми, я не могу рисковать тобой. Что я потом скажу родителям? Если, конечно, самых когда-то еще увижу. К тому же, я бы не стал доверять всему, что говорил этот плут. Наверняка существует другой способ. Нет, Майкл. Эйша сердито нахмурила брови. Нам надо войти в китиш. Паренек посмотрел на сестренку и тяжело вздохнул. «Опять ты за свое! Терпеть не могу, когда ты такая!» Над поверхностью светлояра, постепенно нарастая, раздался перезвон. «Что это?» «Это, внучек, звон колоколовки Тишграда. Он означает, что время пришло. Пока слышен перезвон, врата пропустят вас. Как только он закончится, проход будет закрыт. Пора сделать свой выбор». Девочка протянула брату руку. «Ты со мной?» Парень решительно кивнул. «Конечно с тобой! Неужели я тебя брошу?» Майкл взял сестру за руку, и они медленно пошли вперед, шаг за шагом погружаясь в воды озера. «Идите с Богом, дети мои! Прошу вас, ничему не удивляйтесь исследуйте следуйте по знакам!» Они уже не видели, как за их спиной Старик поднял вверх средние и указательные пальцы и медленно перекрестил их.